Здесь и ветер Рядом с нами здания А за ними без конца и края плоская земля На ней ни домов, ни деревьев Только пучки травы Космодром находится в степи Здесь построен целый городок Космический комплекс Он делится на три части Технический комплекс Стартовый комплекс И измерительный комплекс А что делают? В этих частях-комплексах? Начнем с технического комплекса В нем в специальных помещениях Из отдельных частей собирают ракету А почему на космодром не привозят уже готовую ракету? Она слишком велика К тому же разные ее части делают на заводах в разных городах Потом все части ракеты привозят на космодром И собирают из них ракету-носитель Здесь же, в техническом комплексе Собирают и космический аппарат Космический запуск – дело очень серьезное и дорогостоящее Поэтому перед стартом и ракету-носитель И космический аппарат тщательно проверяют И если все в порядке? Ракету-носитель заправляют топливом И крепят на ней космический аппарат Дядя Кузя, а почему ты все время говоришь Не просто про ракету, а про ракету-носитель И космический аппарат? Дело в том, что у каждого космического полета Есть своя цель Цели бывают разные Можно отправить в космос искусственный спутник А можно человека Но все равно для этого требуется специальное устройство Космический аппарат А вот для того, чтобы отправиться в космос Космическому аппарату нужна ракета-носитель А почему не сделать космический аппарат У которого есть свой реактивный двигатель И запас горючего? Для того, чтобы космический аппарат Преодолел притяжение Земли И отправился в космос Требуется очень много топлива Нужны топливные баки Раз в десять больше, чем сам космический аппарат Ничего себе! Представляю! Маленький космический аппаратик И огромный бак с топливом И когда все топливо кончится Космический аппарат будет в космосе летать С огромным пустым баком хм, зачем же за собой лишнюю тяжесть таскать? Еще Циолковский нашел простое решение Которым в космонавтике пользуются до сих пор Ученый предложил разделить топливо на несколько частей И залить их в отдельные баки У каждого из них должен быть свой собственный двигатель И получится ракета, которая состоит из нескольких частей Или ступеней Когда такая многоступенчатая ракета стартует начинает работать двигатель ее первой ступени и тратится топливо, которое находится в этой первой ступени. Правильно. После того, как эта ступень израсходует все топливо, она отделяется. Теперь приходит черед второй ступени. Ступеней у ракеты-носителя может быть и 3, и 4. Они по очереди выполняют свою работу и отделяются, а космический аппарат Продолжает полет без ненужных пустых топливных баков. Вот здорово!